Глава пятьдесят вторая Мы вышли за порог комнаты и оказались в большом просторном зале, сбившими в потолок фонтанами. Сюрприз! Пробормотала я ошеломленно. Ну и где же мы тогда оказались? В любом из миров. Буркнул шедший рядом Наилен. Была бы его воля, он мгновенно вернулся бы домой. Туда, где все ясно и понятно. Но падал то я под землю. Напомнила я. А ты думаешь, порталы открываются только в горизонтальной плоскости? Саркастически поинтересовался мой ненаглядный жених. Понятия не имею. Хотелось бы верить, что да. В самом деле, как-то это напрягало. Отправиться на свидание в один мир, споткнуться, улететь вниз под землю, оказаться в другом мире. Такими темпами мы втроем окажемся где-нибудь на задворках миров, местечке, где нет магии. Как в том перекрестке миров. И будем там жить до конца нашей всеобщей жизни. Я настолько накрутила себя, что вздрогнула, когда киса зашипела. На убить меня не пытался, по крайней мере, пока. Так что шипеть она могла на кого угодно, но не на него. Например, на потенциально опасное существо. Угу. Я проследила взглядом за тем, куда развернула кису. миленькое созданница на восьми ногах и с пятью хвостами, ростом с хаски, не меньше, словно из-под земли выросла. Смесь слоненка и собаки, существо не выглядело чересчур опасным, но и киса просто так шипеть не станет. А потому я не спешила приближаться к новому знакомому. Орентален. Хищно улыбнулся Нейлин. «Он живой вымер во всех мирах. Прелесть какая! Знаешь, Ольга, я готов простить тебе это попадание Непонятно куда. Хотя бы ради Оренталина». Я не успела уточнить никто передо мной, ни почему прелесть он, а не я. Да даже спросить, что еще мне готовы простить, не успела. Нейлин просто взмахнул рукой. И мы с Кисой через мгновение оказались в общаге. В той самой комнате, в которой жили вместе с Васиэль. Одни, да. Без этого чешуйчатого гада. Я грязно выругалась, вспомнив весь известный мне земной мат. «Оля!» Насторожно позвала с своего места Васиэль. «Что-то случилось?» «Конечно, случится. Этот гад только что лишил меня приключения». «Я его прибью». Хмуро сообщил я Васиэль и упал на свою кровать. васён ты в курсе, кто такой Ориенталин?» «Древнее магическое существо», — откликнулась подруга. «А что?» «Я его нашла. Непонятно, в каком мире». «Что? Что ты так смотришь?» «Мы с Наилином отправились на свидание. Я погуляла по лесу, провалилась под землю, в странную комнату. Следом за мной там появилась киса и взбешеная Наилин. Мы вышли из комнаты в зал, а там это древнее существо. Наилин ему как собственному ребенку обрадовался и сразу же выкинул меня сюда. Но не с волча «Ты всегда найдешь приключения на все части своего тела», хмыкнул Восиэль. «Окаменелые части Ориенталина встречаются в разных мирах и стоят бешеных денег». А живое существо? Даже не знаю. У Тара-ректора теперь огромное состояние по нынешним меркам. То есть при разводе будет что делить? Сделала я правильный вывод. Ты уверена, что он тебя отпустит? Я уверена, что прибью его, если будет доводить. Что такого в этом создании? За что его так ценят? У него древняя магия. Поговаривают, что ориенталины были созданы в то же время, что и драконы. Поэтому способности у них примерно одинаковые. Они способны перепрыгивать через миры, высекать драгоценные металлы из камней, определять яды, даже самые редкие. В общем, очень ценное создание. Я почувствовал как мне на грудь села жаба. Села и давит за раз такая, всем своим весом. То есть нашла животинку я, буквально притянула к себе, поймала на живца, а пользоваться всеми благами будет на Элин. Ну, сволочь же чешуйчатая. Гад. Мрачно проговорила я и протянула руку к конспекту по зелеварению, лежавшему на тумбочке у кровати. Нахальный, самовлюбленный гад. Это я его нашла. — Гада? — уточнила иронично Васиэль. — Древние животные. — отрезала я. — И получать всю прибыль должна я. Киса, сидевшая на кровати, фыркнула. — Вон, видишь, со мной согласная. — А, по-моему, я уверена, что ты что-то путаешь. Вы же вместе выходили из комнаты. Сама сказала. — Я? Я нашла эту живность. Василь только хмэкнул и вернулся к своим делам. Предательница.